Файродис только улыбнулась. «А теперь я должен проститься с вами», — сказал Таэль, взяв руку Родис и намереваясь поднести ее к губам. После дара смерти она разрешила инженеру эту нежность и сама иногда целовала его в лоб. Но сегодня она слегка отвела руку и сказала «Я пойду с вами». «Как? Зачем? Алиловые?» Файродис улыбнулась. Она спустилась к статуе змеи и вышла на открытую галерею под редко звездное ночное небо. Лиловые, топтавшиеся у входа в пятый храм, свысока приветствовали знакомого им Таэля и не заметили Родис. У главных ворот собралось несколько Лиловых с командиром во главе. Соблюдая формальности, он потребовал карточку Таэля — не замечая идущей с ним рядом земной женщины. Наконец Родис и Таэль вышли на площадь к памятнику всемогущему времени. Родис видела его мельком из машины и теперь решила рассмотреть. Четыре высоких фонаря бросали мертвенный ртутный свет на памятник. «А как вы войдете обратно?» – забеспокоился Таэль. «Как вышло?» «Массовый гипноз?» догадался инженер. «У нас его применяют для общественного покаяния. Биологи разработали специальный аппарат в виде змеи, сочетание музыки, ритмического движения и светового гипноза. У нас есть много людей с врожденными к тому способностями. Усиливая их особой тренировкой, люди становятся врачами. А я вот не стала врачом. Но бесполезный для историка дар неожиданно пригодился». Вдали послышались чьи-то шаги, инженер исчез за постаментом, а Родис принялась медленно обходить кругом древний памятник, пытаясь понять чувства народа ян -Ях, жившего тысячелетия тому назад. Четыре воедино слитые мужские фигуры гигантского размера. Всемогущему времени прочитала Родис огромные золотые знаки на круглом пьедестале. Лицом к открытому пространству, откуда сходились поднимавшиеся из города тесные улицы, стоял, расставив ноги, каменный гигант с бесстрастным, ничего не выражавшим лицом. Обеими руками он держал широкий щит с надписью, из-за верхнего края которого перегибалась змея тормансианской породы, сжатой с боков головой. В раскрытой пасте торчали огромные ядовитые зубы. «Кто потревожит могилу времени, будет укушен разбуженным змеем», — гласила надпись на щите. С правой стороны, скрывая улыбкой злое потаенное знание, время в его втором обличье пропускало под простертой рукой череду безликих людей, выходивших из-под пьедестала. На другой стороне тот же гигант, жестоко растянув широкий рот и раздув ноздри приплюснутого носа, обрушивал на обогнувших сектор пьедестала толстую дубину, усаженную гвоздями. Люди корчились, защищая лица и головы, падали на колени, извиваясь, раскрывая чернеющие рты в застывших криках страдания. Там, где оружие уже не могло достать, шествие низвергалось в провал с закрытой едва заметной решеткой. Четвертая сторона памятника — Повернутая к храму, окаймлялась дорожкой из стекла того же цвета, что и камень памятника. Здесь четвертое лицо исполина озаряла улыбка печальная, полное утешение и странного торжества. С ласковой осторожностью он склонялся над толпой стремившихся к нему молодых мужчин и женщин с сильными и красивыми телами. Они тянулись к гиганту а он как бы приглаживал ладонью Ниву поднятых к нему рук и опрокидывал широкую чашу на обращенные к нему с надеждой и радостью лица. Тихая и сосредоточенная Фаеродис вернулась в свои отрезанные от всего мира апартаменты и связалась по СДФ с Эвизой, описав ей расположение нового жилья. Ивиза подключила Вернорина, и Родис успокоила, что ее изгнание не отразилось на товарищах. Очевидно, недовольство Чая было обращено только против нее. Сейчас у Родис не было никого дороже Чеди, Эвизы и Вернорина, затерянных в огромной столице. За Чеди Родис опасалась больше всего. Находясь среди самой невежественной и недисциплинированной части населения, Чеди не могла рассчитать всех мотивов их поступков, но Эвиза... Уверила, что у Чеди все благополучно, и она накопила много интересных наблюдений, и Родис спокойно уснула на новом месте, не обращая внимания на постоянное потрескивание деревянных балок и половиц. В непроглядной темноте, подобно древней лампадке, горел крошечный огонек СДФ — Он немедленно поднимет тревогу, если появится непрошный гость или переменится химический состав воздуха. К условленному времени Родис оделась по-тормансиански в широкие брюки, блузу из гладкой черной материи и твердые башмаки. Вместо фонаря Родис надела диадему, автоматически зажигавшуюся в темноте, и нажала носком в углублении стены. Прежде чем ступить в открывшийся проем, она установила СДФ в первой комнате на автоматическое включение поля. Обезопасив свое жилье от нежданных гостей, Родис задвинула за собой стенную плиту. В конце первой лестницы ее ждали Таэль и архитектор. Знакомство началось, как обычно, с продолжительного взгляда и отрывистых, как бы взначай сказанных слов, и не мудрено. Застенчивому, малорослому архитектору, привыкшему к невежливости сановников и грубости внешнего мира, Родис, сходящая по лестнице в светоносной диадеме, показалась богиней. Таэль только усмехнулся, вспоминая свое собственное потрясение от первой встречи с Родис. Зигзагообразный спуск привел в галерею кольцом аркад, окружавшую центральный зал с низким сводом. Каменные скамьи прятались в нишах между аркадами. Архитектор подвел своих спутников к той из них, где стояли новенький стол и массивный цилиндр со столбиком двойного фонаря. Включил его. Сильный красноватый свет залил подземелье. Архитектор слегка отступил назад, поклонился и назвал себя гах Дуден или гах -дэн». Он расстелил сводный чертеж подземелий храма времени, и Родис поразилась их размером. Два яруса проходов и галерей, пронизывая почву, разбегались по всем направлениям, выбрасывая шесть длинных рукавов за пределы сада и стены. «Вот эта галерея выходит под статуей времени», — пояснил архитектор. «Но мы оставили ее закрытой. Там слишком людное место. Ход номер пять, налево от нее, один из самых удобных. Он кончается в старом павильоне, занятом сейчас электрическими трансформаторами высокого напряжения, куда мы, джи, имеем свободный доступ. Еще лучше четвертый ход, углубленный в толщу скалы на поднимающимся к горам склоне. Там, на уступе, стоит старое здание химической лаборатории имени Зет-Уга. Из подвала лаборатории опускается вертикальный колодец, доступный всем, кто посвящен в тайну храма. Другие ходы идут в открытые места и при частом пользовании могут быть обнаружены, но в случае бегства пригодятся. Зет-Уг, один из членов Совета Четырех? — спросил Родис. — Я не знала, что он ученый-химик. — Вовсе нет, — рассмеялся архитектор. — У нас любой институт, театр, завод может быть назван именем великих, которые не имеют никакого отношения ни к науке, ни к искусству, вообще ни к чему, кроме власти. Таков обычай, как бы извиняясь, подтвердил Таэль. — И я могу видеться с людьми в этом зале? Родис оглядела просторное подземелье. «Мне, думается, нападающим здесь удобно окружить нас. Пойдемте в святилище трех шагов, оно на втором ярусе».